80. Ехать им пришлось около полутора часов. Таксист не поверил клиентам и тщательно проверялся, крутясь по развязкам и забираясь в такие трущобы, что об их существовании, наверное, не знали даже городские власти. Только убедившись, что никакого хвоста нет, он повел машину в нужном направлении. Район, куда он привез пассажиров, был сплошь застроен складами и облезлыми железными ангарами. Возле одного из них такси остановилось. «Все, можно выходить», — сказал водитель. «Хорошо», – сказал Джек, а Барнаби, подозрительно озираясь, достал из сумки пистолет. Увидев в его руках оружие, таксист струхнул не на шутку. Он решил, что его убьют. «Не нужно мне ваших денег, господа, не нужно. Если хотите, забирайте машину, она еще новая». «Не трясись, парень, это всего лишь мера предосторожности», – успокоил его Джек, внимательно осматриваясь. «Веди давай, а то уже смеркается». «Место больно поганое», – заметил Барнаби. «Нет, что вы», – пришел себя таксист, – «вовсе не поганое». Вот здесь Бруно живет, у него тут мастерская. И действительно, часть ангара, на которую указал таксист, была покрашена довольно свежей синей краской, поверх которой желтым было криво выведено. Мастерская Бруно. Открыв скрипучую дверь, таксист Джек и Барнаби один за другим вошли в мастерскую. Там горел свет и вовсю кипела работа. На подъемниках стояли несколько машин, возле одной из них копошились двое механиков. Еще один человек в защитной маске что-то обрабатывал на точильном круге. «Эй, Бруно!» – окликнул его таксист. Джек подумал, что из-за шума тот не услышит. Однако Бруно услышал. Он выключил станок, снял маску и подошел к гостям. «Здравствуйте!» – сказал он, подозрительно поглядывая на Джека и Барнаби. «Кто они, Потцар?» «Клиенты Бруно интересуются новыми документами». «Документами?» – переспросил Бруно и покачал головой. «А в кармане что? Пистолет?» «Пистолет!» – подтвердил Барнаби. «А в сумке?» «Не твое дело!» – оборвал его Джек. Бруно удовлетворенно кивнул, такой ответ его устроил. «Что конкретно вам нужно?» «Удостоверение личности, ему и мне». «Эй, парни!» Таксист уроку поднял руку. «Я свое дело сделал. Может, отдадите мне мои деньги, я пойду?» Джек достал из сумки пачку наличных и отсчитал пять сотен. «Держи!» Сказал он, протягивая деньги таксисту. «Надеюсь, ты будешь держать язык за зубами». «Конечно буду, у меня память слабая, я все сразу забываю». Таксист выскочил из ангара и хлопнул дверью. «Я вижу, деньжата у вас водятся», — сказал Бруно. «Если обещаете мне тысячу батов, я сейчас же отведу вас к мастеру». Джек и Барнаби выразительно переглянулись, но больше для вида. Такой расклад их вполне устраивал. «Хорошо, мы согласны», — сказал Джек. «Подождите минуточку», — попросил Бруно. Подойдя к своим помощникам, он что-то им сказал, а затем направился к выходу, призывно махнув рукой Джека и Барнаби.